Вениамин Каверин. Два капитана. Том 1. Часть 1. Детство. Глава первая. Письмо. За голубым раком. Помню просторный грязный двор и низкие домики, обнесенные забором. Двор стоял у самой реки, и по веснам, когда спадала полая вода, он был усеян щепой, ракушками, а иногда и другими, куда более интересными вещами. «Так, однажды мы нашли туго набитую письмами сумку, а потом вода принесла и осторожно положила на берег и самого почтальона. Он лежал на спине, закинув руки, как будто заслонясь от солнца. Еще совсем молодой, белокурый в форменной тужурке с блестящими пуговицами. Должно быть, отправляясь в свой последний рейс, почтальон начистил их мелом. Сумку отобрал городовой, а письма так как они размокли уже никуда не годились, взяла себе тетя Даша. Но они не совсем размокли. Сумка была новая, кожаная и плотно запиралась. Каждый вечер тетя Даша читала вслух по одному письму. Иногда только мне, а иногда всему двору. Это было так интересно, что даже старухи, ходившие к Сковородникову играть в козла, бросали карты и присоединялись к нам. Одно из этих писем тетя Даша читала чаще других — Так часто, что в конце концов я выучил его наизусть. С тех пор прошло много лет, но я еще помню его от первого до последнего слова. глубокоуважаемая Мария Васильевна, спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров. Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной тринадцать человек команды. Надеюсь, вскоре увидится с вами» не буду рассказывать о нашем тяжелом путешествии на землю франции Иосифа по плавучим льдам. Невероятные бедствия и лишения приходилось терпеть. Скажу только, что из нашей группы я один благополучным, если не считать отмороженных ног, добрался до мыса Флора. Святой Фока, экспедиции лейтенанта Седова, подобрал меня и доставил в Архангельск. Я остался жив, но приходится, кажется, пожалеть об этом» так как в ближайшие дни мне предстоит операция, после которой останется только уповать на милосердие Божие. А как я буду жить без ног, не знаю. Но вот что я должен сообщить вам. Святая Мария замерзла еще в Карском море, и с октября 1913 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами. Когда мы ушли... Шхуна находилась на широте 82 градуса 55 минут. Она стоит спокойно среди ледяного поля, или, вернее, стояла с осени 1913 года до моего ухода. Может быть, она освободится и в этом году, но, по моему мнению, вероятнее, что в будущем, когда она будет приблизительно в том месте, где освободился Фрам. Провизию оставшихся еще довольна, и её хватит до октября-ноября будущего года. Во всяком случае, спешу вас уверить, что мы покинули судно не потому, что положение его безнадёжно. Конечно, я должен был выполнить предписание командира корабля, но не скрою, что оно шло навстречу моему желанию. Когда я с тринадцатью матросами уходил с судна, Иван Львович вручил мне пакет на имя покойного теперь начальника гидрографического управления и письмо для вас». Не рискую посылать их почтой, потому что, оставшись один, дорожу каждым свидетельством моего честного поведения. Поэтому прошу вас прислать за ними или приехать лично в Архангельск, так как не менее трех месяцев я должен провести в больнице. Жду вашего ответа. С совершенным уважением, готовый к услугам штурман дальнего плавания и климов». Адрес был размыт водой, но все же видно было, что он написан тем же твердым прямым почерком на толстом пожелтевшем конверте. Должно быть, это письмо стало для меня чем-то вроде молитвы. Каждый вечер я повторял его, дожидаясь, когда придет отец. Он поздно возвращался с пристани. Пароходы приходили теперь каждый день и грузили не лен и хлеб, как раньше, а тяжелые ящики с патронами и частями орудий. Он приходил, грузный, коренастый, усатый, в маленькой суконной шапочке, в брезентовых штанах. Мать говорила и говорила, а он молча ел и только откашливался изредка, да вытирал усы. Потом он брал детей, меня и сестру, и заваливался на кровать. От него пахло пенькой, иногда яблоками, хлебом а иногда каким-то протухшим машинным маслом. И я помню, как от этого запаха мне становилось скучно. Мне кажется, что именно в тот несчастный вечер, лежа рядом с отцом, я впервые сознательно оценил все, что меня окружало. Маленький тесный домик с низким потолком, оклеенным газетной бумагой, с большой щелью под окном, из которой тянет свежестью и пахнет рекою. «Это наш дом. Красивая чёрная женщина с распущенными волосами, спящая на полу на двух мешках, набитых соломой. Это моя мать. Маленькие детские ноги, торчащие из-под лоскутного одеяла. Это ноги моей сестры. Худенький чёрный мальчик в больших штанах, который дрожа слезает с постели и, крадучись, выходит во двор. Это я». Уже давно было выбрано подходящее место, веревка припасена и даже хворост сложен у пролома. Не хватало только куска гнилого мяса, чтобы отправиться за голубым раком. В нашей реке разноцветное дно, и раки попадались разноцветные, черные, желтые, зеленые.